Завтрак прошел не слишком оживленно. Мистер Тампен, после непривычной для него беспутной ночи, был не в состоянии подняться с постели. Мистер Снонграсс, казалось, пребывал в поэтическом унынии, и даже мистер Пиквик проявил необычную любовь к молчанию и содовой воде. Мистер Уинк с нетерпением ждал удобного случая. Долго ждать не пришлось. Мистер Снонграсс предложил осмотреть замок, и так как кроме мистера Уинкля никто не изъявил желания, то они и отправились вдвоем. — Снонграсс, — проговорил мистер Уинкль, когда они оставили за собой людную улицу. — Милый Снонграсс, можете ли вы хранить тайну? Говоря это, он крепко надеялся, что тот не может.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 — вымолвил мистер Уинкли. Рассчитывайте на меня. И мистер Снотграсс стиснул руку друга. — С доктором, с доктором Слеммером 97-го полка, — продолжал мистер Уинкли, стараясь изо всех сил говорить торжественно, — дуэль с офицером, у которого секундант, тоже офицер. Сегодня на закате, в пустынном месте, за портом Питта. — Я к вашим услугам, — был ответ мистера Снотграса. Он был удивлен, но нисколько не огорчен. Поразительно, какое хладнокровие проявляет в таких случаях все, кроме дуэлянтов. Об этом мистер Уинкл позабыл. О чувствах приятеля он судил по своим. — Последствия могут быть ужасны, — сказал мистер Уинкл. — Надеюсь, что нет, — отозвался мистер Снотграс.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 моему отцу. И этот путь не годился. Мистер Снодгресс был тронут, но взял на себя доставку письма с такой готовностью, словно был двухпенсовым письмоносцем. «Если я паду мертвым, — продолжал мистер Уингль, — или если доктор падет мертвым, вы, мой друг, окажетесь соучастником в этом деле».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 О, как мистер Уинг мысленно проклинал его дружескую преданность, пока они молча шагали рядом, погрузившись каждый в свои размышления. Время шло, и мистер Уинг начал приходить в отчаяние. — Снотграсс! — сказал он, вдруг, остановившись. «Не вздумайте обмануть меня, не сообщайте об этом властям не помышляйте обращаться к констеблям, чтобы они листовали меня или доктора Сленнера 97-го полка, квартирующего в настоящее время в Четимских казармах, и тем самым помешали дуэли. Заклинаю вас, не делайте этого!» Мистер Снотграсс с жаром схватил руку друга и с энтузиазмом воскликнул. Ни из-за что на свете!»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 Был унылый и душный вечер, когда они снова вышли из дому для свершения трудного дела. Не желая обращать на себя внимание прохожих, мистер уингл задрапировался в широкий плащ, а мистер Снотграсс под своим плащом скрыл орудие смертоубийства. «Все захватили с собой?» — взволнованно спросил мистер Уинкль. «Все». — ответил мистер Сноуградс. — Боевых запасов вполне достаточно на случай, если первые выстрелы будут безрезультатны. В ящике четверть фунта пороха, а в карманах у меня две газеты для пыжей.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 глотните Бренди. Мистер Уинк жадно схватил протянутую плетеную фляжку и проглотил изрядную порцию укрепляющего напитка. «Мой друг, сэр, мистер Снотграсс», — представил приятеля, мистер Уинк, когда офицер подошел к ним. Друг доктора Слеммера отвесил поклон и вытащил ящик, весьма похожий на тот, который нес с собой мистер Снотграсс.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 Продолжал офицер равнодушным тоном, словно дуэленты были шахматными фигурами, а секунданты — игроками. «Конечно, конечно!» — подхватил мистер Снотграсс. «Он согласился бы на любое предложение, ибо ничего не смыслил в подобного рода делах». Офицер направился к доктору Слеммеру, а мистер Снотграсс подошел к мистеру Уинклю. «Все готово», — сказал он, протягивая мистеру Уинклю пистолет. Дайте ваш плащ.